Несколько лет назад, Андрей Михайлович, пояснил он, заглядывая в чайник, мы с вами разве что в ванной бы поместились, столько страждущих было. А сейчас в технические вузы недобор. Да и вообще нынче от репетитора не квалификации требуют, а связей. Ох, худо это очень худо. А ребята, откуда спросил я? Ну, это всюду, это всюду. Я ведь 34 года в школе у абитуриентов дети подросли, внуков, правда, пока еще нет. Я, знаете, ничего, кроме знаний не обещаю. И взаимным опылением не занимаюсь. Не понял? И тогда котик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 Хорошо придумали. Что, подсказал кто-нибудь? Сам нашел.